8. Делглиш предупреждал, что прибудет в колледж после обеда. Но для начала, ещё в лоу он нашёл гастрономический магазин и купил булочек, масло, зернистый паштет и полбутылки вина. Кружку и кофе в термосе он, уезжая из города, всегда брал с собой. За городом его путь лежал сначала по второстепенным дорогам, а затем по изрытому колеями просёлку, ширины которого едва хватало, чтобы проехал Ягуар. В одном месте, где через какую-то калитку открывался шикарный вид на осенние поля, он припарковался на пикник. Первым делом Делглиш отключил мобильный телефон. Потом вышел из машины и, облокотившись на воротный столб, закрыл глаза, чтобы насладиться тишиной.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 Делглиш поел и решительно прошёл вдоль дорожки с полмили. Затем вернулся к машине и выехал на шоссе А-12, направляясь к озеру Балварда. Поворот оказался несколько раньше, чем он ожидал. Делглиш увидел тот же гигантский ясень, теперь уже увитый плющом и вот-вот готовый рухнуть, а слева два милых сельских домика с опрятными палисадниками.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 Когда он был ребёнком, считалось модным презирать викторианскую архитектуру, и он тоже смотрел на здание колледжа с должным, хотя и несколько виноватым пренебрежением. Архитектор, на которого, наверное, излишне повлиял первый владелец, запихнул в проект всё самое на тот момент современное. Высокие дымоходы, эркерные окна, центральный купол, южную башню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 ни символического изображения грядущих страданий. Мать с ребёнком смеялись, ребёнок протягивал свои пухлые ручки, а юная Дева Мария радовалась малышу. Поднимаясь по лестнице, отец Мартин произнёс. «Ты, должно быть, удивился, увидев меня. Официально я, конечно, на пенсии, но остался в колледже преподавать пасторское богословие».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 Прекрасная романтическая мечта кисти Бёрн-Джонса. Четыре девушки, украшенные венками, одетые в длинное платье из розово-коричневого муслина с цветочным узором, собрались вокруг яблони. Одна из них сидела с открытой книгой, бережно держа котёнка в правой руке. Другая, отложив лиру, задумчиво смотрела вдаль. Две другие стояли. Одна, протянув руку, срывала спелое яблоко, а другая изящными длинными пальцами приподняла подол фартука, чтобы положить сорванный фрукт. Напротив правой стены Делглиш заметил ещё один шедевр берн Джонса — сервант с двумя ящиками на высоких прямых ножках с колёсиками и двумя цветными панно. На одном женщина кормила птиц, а на другом ребёнок играл с ягнятами.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 Жаль, что вашему возвращению не сопутствуют более приятные обстоятельства. — Мне тоже, отец, — ответил Делглиш. — Надеюсь, мне не придётся стеснять вас слишком долго. Отец Себастин жестом указал на кресло по обе стороны камина, а отец Мартин подвинул себе один из стульев. Когда все устроились, отец Себастин сказал...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 Самоубийство? но ну, такая печальная вероятность не исключается, однако ни его поступки в последнее время, ни поведение в целом не говорили о том, что мальчик был настолько подавлен. Остаётся смерть в результате несчастного случая. Я полагал, сэр Элоретт примет этот вердикт с некоторым облегчением. «Всё дело в анонимке», — сказал Делглиш. «Думаю, заместитель комиссара вам пояснил. «Если бы сэр Элоретт её не получил, меня бы здесь, скорее всего, не было». Он вытащил письмо из бумажника. Отец Себастин мельком взглянул на листок. «Очевидно, напечатано на компьютере». «Вы не знаете, кто мог его послать?» Отец Себастин пренебрежительным жестом вернул письмо, почти на него не взглянув. «Понятия не имею. У нас тоже есть враги».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 Если захотите присоединиться, вечерня будет в пять часов. А перед ужином жду вас в своем кабинете. По пятницам мы не подаем вино за столом, вы, наверное, помните. Но, когда приезжают гости, разумно предложить им перед едой бокал Хереса. В эти выходные у нас еще четверо гостей. Архидиакон Крэмптон, попечитель колледжа,